Утрячком в прошлое воскресенье часов так в шесть вечера плыл я в своей лачонке по вершинам гор и вдруг вижу скачет мне навстречу два всадника в верхом на одной кобыле. Я у них и спрашиваю: скажите пожалуйста, живая еще та старушка, которая умерла на прошлой неделе? А они отвечают, что сами день ничего не знают.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 курс его только что я потерял стрелу, которую тут же нашёл в дупле. А щупал я её. Липкая. Понюхал. Пахнет мёдом. Эге, говорю я себе. Да здесь пчелиное гнездо. И вдруг из дупла вылетает выводок куропаток.